Волков. Вертолет опускался медленно и осторожно. Навстречу ему с земли взмывали клубы снега. Этакая локальная метель. Люк открылся еще до того, как лопасти закончили свое окружение, на землю спрыгнул высокий мужчина, помог спуститься девушке в ярко-красной парке. В мужчине Волков сразу признал Тучникова, а в девушке их давнишнюю знакомую Веронику. Вот и свиделись. Следом за этими двумя спускался третий с медицинским чемоданчиком наперевес. Этот третий был подмогой для Чернова и спасением для девочки-найденышей Веселова. Гальяна тоже не стал дожидаться, пока замрут лопасти, с радостными воплями ломанулся к вертолёту. Чернов лишь на мгновение обернулся, махнул рукой, подзывая к внедорожнику прибывшего врача. Ник, кажется, не обращал на происходящее никакого внимания. Он стоял, к чему-то прислушиваясь. Блэк где-то носился, может, гонял спасённую лисицу. По крайней мере, Волков не видел его поблизости. Тучников заключил Гальяну в крепкие объятия. Веронику заключил в объятия уже сам Гальяна, так сказать по-дружески. Врач уже о чем-то совещался с Черновым. Не при делах оставался один только Волков. Самое время подойти и представиться. Рукопожатие Тучникова было крепким, а взгляд серых глаз цепким и внимательным. Но не таким цепким, как взгляд Вероники. Она не осматривала, она сканировала пространство вокруг. На лице ее застыло выражение тревоги. «Где он?» – спросила она, глядя Волкову в глаза. «Вон стоит». Он кивнул в сторону Ника, и тот приветственно взмахнул рукой. «Социализируется парень». «Не он», – Вероника продолжала вертеть головой. «Где Веселов?» В голосе ее была тревога. Да не просто тревога, а самый настоящий ужас, словно бы она только что увидела привидение. А вот и увидела. Блэк материализовался прямо между ними, ткнулся лбом Вероники на коленке, А потом одним гигантским прыжком отскочил в сторону, замер, дожидаясь, пока люди последуют за ним. Вероника последовала незамедлительно, не последовала, а побежала, временами оскальзываясь, а временами проваливаясь в глубокий снег. Волков тоже побежал. Он присматривал за Ником и совсем позабыл, что присмотр нужен как минимум еще одному члену их экипажа. И вот Веселов пропал. Отошел куда-то, пока они наблюдали за маневрами вертолета. Бежать далеко не пришлось, требовалось лишь завернуть за угол здания, которое некогда была казармой. Здесь, за углом, им открылся новый мир. Он казался жутким и неправильным, нездешним. Волков точно знал, что военная база расположена на суше, специально сверялся по карте. Но сейчас, прямо в центре заброшенного плаца, разверзлась приличных размеров воронка. Это первое, что он увидел. Вторым был Веселов. Веселова к воронке словно на аркане. Невидимым, но все равно существующем аркане. Его волокло, он хватался руками то за воздух, то за горло, упирался пятками, вспахивая прихваченной ледяной коркой наст. И борозды, которые оставляли его ноги, тут же наполнялись черной водой. Волков сделал шаг. Твердь под его собственными ногами хрустнула и пошла трещинами, потому что теперь это была не твердь. Совсем не твердь. Рядом с Веселовым плясали две огромные тени, в одной из них Волков не без труда узнал Блэка, своего сильно подросшего мертвого пса. Вторая постоянно меняла очертания, но он был уверен, что это медведь. Тот самый из которого Димон так опрометчивый и так самонадеянно снял шаманский тэндзян. Все это Волков увидел в считанные секунды и в считанные же секунды принял решение. К Веселову просто так не подойти. Придется ползти. Ну что ж, если нужно, поползет. «Стой!» закричала Вероника. «Стой, где стоишь, не двигайся!» А сама она как раз двигалась. То ли танцевала по тонкому льду, то ли просто перепрыгивала с одной невидимой кочки на другую. Для него невидимой, не для нее. В руке у нее что-то блеснуло. Волков сначала подумал, что это охотничий нож. Но нет, не охотничий. Скорее уж ритуальный, что-то похожее он видел в доме Анук. А из воронки выплескивалась, накатывала черными волнами вода. А из воронки на свет Божий, из тьмы, выбиралось нечто столь же древнее, сколь и страшное. Еще чуть-чуть и выберется. Веселов почти не сопротивлялся, закончились силы. Иссекала надежда на спасение. Волков был уверен, что он никого из них не видит, потому что одной ногой он уже там, в темном и стылом мире. А Вероника уже была рядом с ним, кажется, она тоже уже перешагнула границу Яви и Нави. Оба они, и Веселов, и Вероника, виделись теперь размытыми и нечеткими, как Блэк, как призрачный медведь. В этом мире теней ярким сполохом отсвечивал лишь кинжал в ее руке. Взлетал воздух, опускался вниз на что-то извивающееся, пульсирующее, снова взлетал. Земля? Или уже не земля? Под ногами у Волкова завибрировала, загудела. Невидимая сила сшибла его с ног, отшвырнула в сторону, освобождая место еще одному игроку. Ник шел той же танцующей походкой, что и Вероника. Перепрыгивал скочки на кочку, с льдины на льдину. Ник направлялся прямо к воронке. Волков заорал во все горло, но его крик потонул в тысячи других голосов. Словно в преисподней, на полную мощность включили огромный динамик. Рядом с Волковым кто-то упал, сшибленный этой акустической волной. Краем глаза Волков успел заметить гальяна, зажимающего уши. Сквозь рев к ним продирались еще двое, Чернов и Тучников. Продирались яростно, но все равно очень медленно. аник уже стоял на самом краю воронки. Стоял и смотрел. Вообще ничего не делал, просто смотрел. Волков упустил момент, когда все снова начало меняться, когда сначала убавили громкость в дьявольском динамике, а потом увеличили резкость. Тени перестали быть тенями, а превратились в Веселова и Веронику. Веселов лежал на спине, Вероника злой, отчаянно трясла его за плечи. Ник все еще просто стоял, но воронку у его ног уже прихватывала льдом. Черная вода, что выплеснулась наружу, сейчас стремилась уйти обратно под землю, на застывала. Всего через несколько мгновений все закончилось. Наступила благоговейная тишина. Мир снова стал четким и незыблемым. А то, что рвалось в него, снова ушло под землю, оставляя на поверхности обрубленные, заледеневшие щупальца. «Мама дорогая!» – послышался рядом сиплый голос Гальяна. «Такой трэш, а я, как назло, забыл камеру». На четвереньках, не рискуя встать на ноги, он уже полз к веселовую Веронике, чертыхаясь на ходу. Волков ломанулся к Нику, за капюшон куртки, словно маленького, оттащил от уже безопасной полыньи, развернул лицом к себе. Только бы не белый. Только бы не этот мертвецкий взгляд. Взгляд был самый обыкновенный. Разве что немного растерянный. «Что?» – спросил Ник, глядя на щупальца изо льда. «Ты мне скажи, что?» Волков только сейчас понял, что все это время не дышал. Забыл с перепугу. И сейчас колючий морозный воздух разрывал ему легкие, вышибал из груди кашель. Ничего. Ник пожал плечами, а потом пнул щупальца. Пнул одно, а на мелкие осколки рассыпались все разом. А Чернов с Тучниковым уже тащили к вертолету Веронику и Веселова. Веселова тащил Чернов, а Тучников крепко, как-то совсем уж по-свойски, держал за руку Веронику. Все они выглядели малость оглушенными, но вполне бодрыми. Как бойцы, пережившие без потерь налет вражеской авиации. Или что там на них, только что напало. Подводная лодка из преисподней? Волков хмыкнул. Какая хрень лезет в голову на краю земли? Какая хрень лезет из земли? В вертолет грузились быстро и слаженно. Пока грузились, ни пилот, ни врач вопросов не задавали. То ли были такими нелюбопытными, то ли ничего необычного просто не заметили. Не у каждого получается прогуляться по границе между мирами. Вот у них, у команды берсерков и примкнувшей к ним вероники получается все лучше и лучше. А остальным повезло. В воздухе тоже особо не разговаривали, не обсуждали произошедшее. Чернов с коллегой возились с девочкой, что-то капали, что-то кололи, общались на непонятном простым смертном языке. Везелов, на плечи которому кто-то накинул термоодеяло, сидел, сутулившись время от времени ощупывал шею, на которой наливался багровым рубец. А когда не ощупывал, шею клонил голову. Прямо к Веронике на плечо клонил. И что-то подсказывало Волкову, что это не проявление слабости, а такой хитрый подкат к прекрасной даме. Вероника оказалась невозмутимой. Как будто только что совершила не марш-бросок к краю преисподней, а увлекательную прогулку. На щеках ее полыхал здоровый румянец. Или нездоровый. Сам Волков больше не был ни в чем уверен, но Чернова нужно сказать, чтобы глянул, как она там на самом деле. Женщины – существа загадочные и непредсказуемые. Особенно женщины со сверхспособностями. Тут они машут магическими кинжалами, отбиваясь от нездешней твари, а тут же валятся в обмороке при виде крошечной мышки. Вероника не была похожа на ту, что испугается мышки, но, как ни крути, а стресса ей сегодня точно хватило. Тучников о чем-то вполголоса переговаривался с Гальяна. Оба были предельно серьезны, даже Гальяна. Ник дремал, привалившись виском к иллюминатору. У его вытянутых ног бдил Блэк. Сейчас их призрачный пёс был нормальных размеров, но увиденная метаморфоза Волкова сильно впечатлила. Надо будет рассказать Арине, когда всё закончится. И Марусе. Марусе такие перемены должны понравиться. Затрещала рация на поясе у Тучникова. Все разом встрепенулись. Даже Нек открыл глаза. Новости были хорошие. Эрхан нашёл Тару, а поисковая команда из Кивуса обнаружила их обоих. старое Тарой всё было в порядке. Ну, более или менее. Эрхан был немногословен и, как показалось Волкову, уклончив. Главное, что Тара пережила недавнюю бурю, а с остальным они разберутся, когда прилетят в Хивус. Еще бы узнать, что там с шаманским тензианом, кажется, в салоне вертолета, кроме Блэка, нет других призраков. Но хотелось бы гарантий.